Глава 18 -я. В моем доме все тянулось своим чередом. Если не считать того, конечно, что я всеми силами избегал Игнис. Нехорошо, нехорошо вышло, и теперь я понятия не имел, как посмотреть ей в глаза. Умом-то я понимал, что не сделал ничего плохого, да Игнис боевой маг, а не слабенькая леди. Она и вмазать мне могла, если что-то ей не понравилось, но на деле... На деле я старался с ней не пересекаться. Я так старательно избегал Игнис, что упустил из вида Ксантоса. Зато он не упустил меня, когда я в очередной раз засел за документы, шел примерно третий день с памятного события, которые уже полгода лежали незаполненными. Свои земли это вам не по свету бродить. Ко мне в кабинет зашел Сантос, не стучась, что, впрочем, меня уже не удивляло. Друг Игнес отличался бесцеремонностью высшей степени, хотя я бы это назвал отказом потакать условностям и бессмысленными, честно и осмысленными тоже, правилам этикета. Ксантос ввалился и поставил на стол бутылку Рома и два стакана. Бутылку, заметьте, моего коллекционного рома, который лежал в подвале с ней за памятных времен и берегся для особого случая. — Ладно, посчитаем приватный разговор с другом моей жены таковым. «Выпьем — Выпьем? — спросил следопыт, словно бутылка из стакана не были достаточным намеком. — А повод? — Не знаю, как у тебя, у меня поводов много. Могу даже с предысторией, — заявил Ксантас, без капли смущения разливая ром и протягивая мне стакан. — Например? — Например, моя лучшая подруга вышла замуж. Ксантос сделал большой глоток и даже не поморщился. — Это повод? Это предыстория, а повод — то, что муж оказался не ублюдком. — У меня благородное происхождение, так что ничего удивительного, — вяло ответил я. Ром не заставил чувствовать опьянение, но желание ругаться и огрызаться убрал. — Да и я больше о том, что ты оказался нормальным. Игни, знаешь ли, как-то не везло на противоположный пол. То этот ее друг родителей, то хлыщ, который на нее поспорил. Так, вот отсюда поподробнее. Я ж весь подобрался, поспорил. Знаю я эти мерзкие дворцовые шуточки, когда нас пропытаются кого-то соблазнить. Глупые детишки, которые не могут придумать ничего умнее и жестокие. Да не было подробностей. Игни сразу догадалась, хотела сжечь, а мне пришлось его спасать. Прямо из-под огня вытащил. Вытащил? Я сразу почувствовал, что это слово какое-то многозначительное, с двойным дном. — Ага, вытащил, — активно подтвердил Ксантос. Прям через перила перекинул вниз. — Да не смотри ты так, там всего второй этаж, пара переломов, а так остался бы головешкой. Ксантос спокойно допил ром и налил себе еще. Вот теперь еще легче было понять, почему ксана и Игни подружились. — Так что у вас произошло? — Ксантос грубо прервал мои мысли. — А что произошло? Нет, неужели он всерьез рассчитывает, что я буду с ним откровенничать? Я похож на доверчивого идиота. Будь это так, мой некроманский век оказался бы недолог. Ты выгнал меня из спальни Игни, потом вы целовались, а потом она отправила тебя в Освояси. Я едва не подавился. Какого черта? Ты за нами следил? Да больно вы кому-то нужны. Надо было дырку в потолке заделать, прежде чем лобызаться. Или приказать Лили найти мне другую комнату. Так какого черта ты спрашиваешь, что случилось, если сам знаешь? Было ли ещё что-то? Или почему ты Игни избегаешь? Она, между прочим, волнуется. Да ничего не было, ответил я. Что там быть могло? Раз указали на дверь, то не насильно же оставаться. Так чего с Игни с ней общаешься? Тебе не понравилось? Проблема с потенцией? У тебя на нее не встало? Я ожидал каких угодно вопросов, но только не этих. И, пожалуй, за все время пребывания Ксана у меня возникло желание набить ему морду. Он, видимо, это прекрасно почувствовал. «Если не в этом проблема, так в чем? Только не говори, что ты избегаешь ее по какой-нибудь глупой причине, вроде, ну, например, я почти вынудил ее поцеловать меня, поэтому мне стыдно». Я отвел взгляд, даже Ксантос догадался. Если раньше вина казалась мне тягостной, то сейчас она грозила раздавить меня ко всем перемолотам в учебной практике костям. Да ты серьезно? Ксантас неприлично заржал. Я пошутить хотел, но не думал, что так попаду. У меня не проходит ощущение, что я ее заставил. Покаялся я, чуть не прикусив себе от злости язык. Планировал же молчать, нашел с кем откровенничать. С тем, кто продолжал так смеяться, что едва не расплескал весь ром в уже третьем по счету стакане. Мне не жалко, но очень неудобно, когда у твоей жены друг потенциальный пьяница. Вставай, покажу тебе кое-что интересное. Кое-что я не сдержал любопытства смешного с подозрением. То, что запросто снимет с тебя бессмысленную вину и докажет, что Игни была очень даже не против». Игнис. Я скривилась. Есть всякую капусту вместо прекрасных пирожных мне совсем не хотелось. А кроме того, было еще очень интересно. Целоваться — это как? Приятно, странно, стыдно. Да все вместе. После поцелуя Одана мне надо было очень хорошо подумать, что же я почувствовала и как к этому отнестись. «Честно признаюсь, что ни к чему я не пришла. А раз не поняла, значит, надо повторить. Конечно, попросить Одана сделать это второй раз достаточно проблемно, но у меня была на этот счет гениальная идея. Только вот Одан вот куда-то запропастился. Я даже пожаловалась к Сану, что муж меня избегает, на что тот повздыхал, побурчал, выдал пару неприличных слов, но пообещал все уладить. Ну и отлично, на Ксану всегда можно положиться» а мне для осуществления плана был очень нужен Франц. Собаку оказалось найти куда проще, чем ее хозяина, а вот уговорить Франциска зайти в мою комнату и там остаться было уже посложнее. Видимо, слышал разговор Одена и его угрозы, но в итоге Франц сжалился надо мной. Только вот наличие лица мужского пола, пусть и мертвого, пусть и собаки, никак не поспособствовало появлению Одена». Ксан! рявкнула я, услышав шаги сверху. «Ты разобрался?» «Ну а что, могу я поинтересоваться у друга, как продвигается моя маленькая просьба? Кстати, очень удобная дыра в потолке, и не видно практически ничего, и общаться удобно». «С чем я должен был разобраться?» Издевательски протянули мне в ответ. «Ну, конечно, дождешься от Ксана понимания и спокойных комментариев. Проще у пустынников ведро воды выпросить». «Соданом?» Ты обещал выяснить, где он пропадает и почему меня избегает, — возмутилась я. Неужели забыл? Или специально тянет время? Так я выяснил. И? — спросила я в нетерпении. И думаю, что скоро прекратит. Чудесно, просто прекрасно, поразительно и невероятно. Скоро — это когда? Я едва не кинула светильником наверх. Останавливали две вещи. В Ксана я бы не попала, а светильник был тяжелым. «Слушай, мне вот интересно, если я в свою комнату приведу армию мужчин, он, наконец, заглянет сюда и прекратит бегать?» «Ну, прямо и не знаю», — задумчиво протянул Ксан. «Оден, вот скажи, как ты поступишь?» «Не надо никаких мужчин», — рявкнул Оден. «И Францу убери, я сейчас прибегу». «Да что ты, Оден, дружище», — издевательски произнес Ксантос. «Зачем бегать? Ты прямо в дыру сигай, раз и готова». А я даже глаза закрою, пока вы и непотребствами заниматься будете. Что сказал в ответ Одан, я не услышала. В голове зашумело, а сердце забилось так, будто его кто-то сжал. И щеки, кажется, раскраснелись, если судить по тому, как жарко мне стало. Просто гори все адским пламенем, я едва не взвыла. Ксан, зараза, подпалю ей, богу подпалю. Как можно было не предупредить? Как можно было стоять там и еще подшучивать? Чёртова дыра в потолке, которую никто не удосужился заделать за эти дни. Чертов ксантос! Спалю! Всех и всё спалю! Так, успокоиться, вдохнуть и медленно выдохнуть, плюнуть огнем в чан с водой для умывания, так, сбросить лишнее пламя и подумать. Ничего эдакого Одан не услышал. Я ведь не сказала, что ищу его для поцелуев, верно? Верно. А так мало ли для чего. Может, дела хочу с ним обсудить. Франциск, словно учуяв, что пахнет горелым, стал пятиться из моей комнаты. Вот же предатель! «Франц, сидеть, ждать Одена! Выйдешь, как он придет!» И Оден пришел. Залетел так, словно за ним гнался король с желанием привить свой королевский вкус. Даже дверь бряцнула, стукнулась со стену, снимало такого размаха. «Франц, вон!» — рявкнул Оден. Он сказал это так яростно, так внушительно, что мне самой захотелось выйти. И, конечно же, Франц не послушался. Лениво махнул хозяину костяным хвостом, но как лежал на моей кровати, так и остался. Вот он растерялся, запал сразу пропал, промычал что-то, потом уставился на меня. Я вздохнула больше демонстративно, чем по какой-то реальной причине. «Франц, можешь выйти?» При этом я не удержалась и провела рукой по костяному лбу. Вот как так? Я его спалила, а все равно нравлюсь. Но пес меня послушался, подставил под ласку костяную голову, а потом спрыгнул с кровати и потрусил к выходу. Перед самым входом обернулся, глянул на Одана, блеснув из глазниц зеленым потусторонним светом, и вышел. — Почему в этом доме даже моя собака тебя слушается? — Наверное, потому что я твоя жена. — Да, точно, извини, забыл, — покаялся Одан. Потрясающе! От такой наглости я даже не сразу нашлась, что ответить. На языке крутилось много слов. От наставления купить зелье памяти до пожелания пойти и заменить мозги. Но я лишь спросила. «Интересно, как мне тебе напомнить об этом?» «Можно поцелуем», — тут же ответил Оден. «Вообще-то я думала тебе что-нибудь подпалить, как в начале нашего брака, чтобы это что-то не давало забыть. Но, пожалуй, меня устроит и твой вариант». Я улыбнулась Одану. Честно, сначала хотела попытаться улыбнуться обольстительно, но если судить по выражению лица моего мужа, то улыбочка вышла скорее хищной или даже коварной. Но ничего, правильные улыбки — дело тренировки. Для меня. А вот Одан, сколько бы ни улыбался, вряд ли будет казаться при этом дружелюбным. Интересно, откуда у него такие шрамы и почему не свел? У меня даже руки зачесались посмотреть, что там с этими шрамами и можно ли их убрать, но я не успела ничего сделать, потому что он меня поцеловал. Оторвался, посмотрел, а потом снова поцеловал. Целовались мы чертовски долго, так долго, что я даже забыла о своем обещании откусить кое-что, если ко мне с этим кое-чем полезут. Губы онемели и, наверное, где-то даже появилась трещинка. Я почувствовала ее, когда облизала пересохшие губы, но зато полностью распробовала, что есть поцелуи, и они мне чертовски понравились. Надеюсь, я уговорю Франции, не выходить из моей спальни».